Озаренная солнцем, красно и широко улыбаясь. «Отречемся от старого мира!» — раздался звонкий голос Феди Мазина. И десятки голосов подхватили мягкой, сильной волной. «Отрясем его прах с наших ног!» Мать с горячей улыбкой на губах шла сзади Мазина,